а если кто против десяти проступиться того более не впускать при входе висели следующие строки написанные государыней а сей ву, si vous voulez, où il vous plaira, sans que on vous le répète fois на армитажное собрание малые лептисуары приглашалось избранное общество приближенных к императрице тут находился французский посланник граф Сигюр, принц Далинь Кабинцель Лев Нарышкин, Строганов, Дашкова. Государыня здесь была самая радушная хозяйка. Самой любимой игрой на этих вечерах была игра «Вопросы и ответы». Во избежание каких-нибудь личностей гости описывали события при дворе бамбукового короля. Например, его праздники, привычки, также характеристику его придворных. Иногда предлагались вопросы для философских трактатов. Последние были разделены на главы. Так, например, 37-я глава этого трактата, написанная рукой императрицы, носит название «Что меня смешит?». Затем следуют ответы, написанные каждым. Вот эти ответы. Первый написал «Гордость». Второй пишет «Так-так, я согласен с мнением моего соседа и с правой и с левой стороны». Другой написал «Меня смешит умная шутка» или «Меня смешит господин Оберштальмейстер». Что меня смешит? Иногда это я сам. Надутость, довольная собой. Рукой императрицы находим написанное. «Я смеюсь над гордым человеком, потому что он, как две капли воды, похож на индейского петуха. Смешны также ленивцы, потому что они по доброй воле скучают». Далее шли заметки. «Муж мой часто смешит меня до слез. Я смеюсь охотно, слыша умные слова, но только неожиданные». Я очень смеюсь над людьми, которые смеются из угождения. Театр в Эрмитаже представлял здание в виде римского цирка, только в небольшом размере. Стены и колонны в нем были мраморные. Места для зрителей, обитые зеленым бархатом, подымались ступенями и образовывали полукруг. Для самой императрицы особенных мест не было, для нее ставились кресла». На сцене Эрмитажного театра в Екатерининское время играли все известные европейские знаменитости артистического мира. Здесь были капельмейстерами Сарти, Чимороза, Галупи, Поэзиэлла. Играли в оркестре Диц, Лоли, Виоти, Буньяни, Жерновик, Роде, Рамберг, Хандошкин, Зорин, Пели, Габриэли, Маркези, Тоди, Мажорлетти, Мара, Шевалье, Мандини, Мандини. Маракетти, Сандунова, Самуэлов. Танцевали. Лёпик, Дюпор, Росси, Сантини, Конциани, Бубликов. Восхищали в комедии. Жорж, Лефрен, Лесаж, Бурде, Флоридор, Арфрен, Волков, Дмитриевский, Шумский, Крутицкий, Черников, Шушерин, Яковлев, Трепольская, Семенова-Большая и многие другие. Писали декорации для этого театра Ганзага и Иосиф и Иосиф Губерти. Машины и превращение делал механик Бригонцы. Но гораздо ранее в Зимнем дворце существовал Малый театр, в котором представлялись придворными дамами и кавалерами комедии императрицы. Так, 28 января 1773 года там в первый раз была представлена комедия Екатерины «О время». Пьеса эта была дана в присутствии государыни и 257 избранных зрителей. Государыня очень любила театр и особенно русский, для которого и написала много пьес. Эти пьесы игрались в придворных театрах Петергофа и Царского села и затем уже переходили в публичные театры. Из пьес Государыни, помимо названной, известна госпожа Вестникова с семьей, именины госпожи Ворчалкиной, переднее знатного барина, невеста-невидимка и затем несколько французских пьес Словец. которые государыня писала в сообществе своих вельможных сотрудников. Графа Кубенцеля, Сигюра, Принца Долиния, де Деста, графа Мамонова, Строганова, Шувалова. Таких пословиц известно до семи. «Последних две за мухой с обухом, за вздор пошлины не платят». Нам известно по дневнику Храповицкого, который упоминает, что первая из них, за мухой с обухом, была написана государыне по поводу ссоры затеянной княгиней Дашковой с Нарышкиным из-за свиньи, которая зашла по соседству в ее огород. Эта шутка без обиняков прямо потешалась над княгиней, и потому государыня приказала Храповицкому, когда он поднес ей переписанную, отложить с тем, чтобы сделать в ней некоторые поправки». Вторая из этих пьес «За вздор пошлины не платят» была написана Мамоновым, и только конец государыня к ней приделывала.